А Марино Фольер, веселый, как прежде, все продолжая рассказ, вышел из гондола на крыльцо своего дома напротив церкви Сан-Джорджо-Маджоры, не замечая, что Анунциата, точно под гнетом тяжкого предчувствия, молча и задумчиво стояла возле него с устремленным куда-то вдаль взором. Молодой человек, одетый в матросское платье, громко затрубил в рог, сделанный в виде изогнутой раковины. Звук далеко разнесся по морю. По этому знаку подъехала другая гондола. Между тем из дома вышли навстречу приехавшим мужчина с зонтиком от солнца и женщина. Доши Дагареса, сопровождаемые таким образом, направились ко дворцу. Другая гондола пристала к ступенькам. Марино Бодуэри с целой толпой гостей, среди которых были купцы, художники и даже люди из простого народа, вышел из неё и отправился в дом вслед за дожем. На другой день Антонио едва мог дождаться вечера, ожидая известия об Энунциате, который послал свою старуху. Наконец-то возвратилась и, усевшись в кресло, могла только всплеснуть руками. «Ах, Танино, Танино!» — заговорила она. «Ума не приложу, что это случилось с нашей голубкой. Вошла я сегодня к ней, и вижу, что бедняжка лежит в постельке с закрытыми глазками, обхватив руками головку, и не то спит, не то плачет, не то больна, не то здорова. Я подошла и спрашиваю, что с вами, дорогая Дагаресса? Или у вас опять раскрылась зажившая ранка? А она как вскинет на меня свои глаза. Ах, Танино, Танино, что это за глаза? Точно лучи месяца прятались они за шелковыми ресницами, как за темной тучей. Посмотрев, вздохнула она тяжело повернулась личиком к стене и начала шептать так тихо и жалобно, что у меня сердце разрывалось «Амары, амары, асэнца амары». Я подвинула маленький стул, села возле нее и начала говорить про тебя. Она поднялась, впилась в меня глазками и стала дышать так скоро, так порывисто. Я рассказала, как ты, переодетый, плавал с ней в гондоли, и что скоро приведу тебя к ней, потому что нет уже сил терпеть тебе больше. А она, услыхав это, только залилась горячими слезами, да и говорит мне, «Нет, нет, ради бога нет, я не могу, я не хочу его видеть. Старуха, я тебя умоляю, скажи ему, чтобы он никогда не подходил ко мне больше, чтобы он уехал из Венеции, уехал скорее». — Ну, — говорю я, — если так, то, значит, наш бедный Тонино должен умереть. Она опять откинулась на постель, заплакала горько и говорит. — А я? Разве я не умру тоже? Тут старый фольер вошел в комнату, и я по его знаку должна была удалиться. «Она меня отвергла!» — в отчаянии воскликнул Антонио. «Так прочь отсюда! В море! В море!» Старуха по обыкновению захихикала. «Глупый ты, глупый мальчик!» — закричала она на него. «Да разве ты не видишь, что Ануциата любит тебя так, как не любила еще ни одна женщина? Уймись, дурачок!» А завтра вечером приходи тайком во дворец. Я буду тебя ждать во второй галерее направо от большой лестницы. Там мы посмотрим, что делать дальше.